Издательство Эксмо Михаэль Хаух, педиатр Регина Хаух, медицинский журналист Иммунитет Как у тебя дела? Все о нашем супероргане, работа которого не видна Отзыв российского специалиста Эта книга о параллельном мире, что живет внутри вас и вместе с вами «Целый город под названием Иммунная система» приоткроет дверь, чтобы вы смогли погрузиться в эту немного странную, непонятную, но безумно захватывающую вселенную иммунных клеток». Слушая эту книгу, я практически на каждом абзаце вздрагивала и возмущалась, что автор залез в мою голову и считал оттуда все мои мысли и знания. Потому принятие решения о научной редактуре было быстрым. «Конечно, да». «Я бы очень хотела, чтобы у граждан Российской Федерации была возможность погрузиться в эту сложную тему, понять базовые принципы работы иммунной системы и, главное, понять, как вы ее можете полюбить и подружиться с ней». Я так и представила себе уставшую от болезни ребенка мамочку, которая, слушая эту книгу, на глазах отпускает свою тревогу, успокаивается, на ее лице появляется улыбка И вместо сидения дома с соплями они с ребенком весело скачут по мостовой замороженным. В этой книге простым языком вам расскажут обо всех аспектах иммунного мира, начиная от рождения самых первых иммунных клеток, их созревания, заканчивая естественным старением иммунной системы. Автор разбирает реальные механизмы генеза аутоиммунных болезней, аллергических болезней, онкологических заболеваний описывает все возможные механизмы, которые использует иммунная система как во время появления этих заболеваний, так и в борьбе с ними. При этом в книге огромное количество практических советов, и каждому есть научное объяснение, почему так важен сон и почему нужно спать по 8 часов, почему именно утром идеальное время для вакцинации, почему именно утром больные некоторыми аутоиммунными заболеваниями чувствуют ухудшение своего состояния? Почему так важно организовать в своей жизни атмосферу спокойствия и равновесия, избегая стрессов? Влияет ли холод на наш организм? Почему питание важнее БАДов? И каким образом грязь может спасти детей от проблем с иммунной системой? Что очень важно, автор описывает все последние разработки по модуляции иммунной системы, к которой мы вынуждены прибегать при лечении больших болезней. Но и адептам натуральной медицины уделено в этой книге несколько строк. Лечение горячим чаем или дыхание над паром, употребление эхиноцеей или обливание холодной водой автор затрагивает все эти моменты. Несмотря на доступность изложенного материала, я все же настоятельно рекомендую к любой информации подходить критически, с умом. Прослушайте книгу обстоятельно, не торопясь, не спешите ее закончить. Я вас уверяю, Вы не раз вернетесь к уже пройденным главам. Иммунная система, она такая, не терпит суеты. Карташова Дарья, ученый-иммунолог, госпитальный инженер больницы Кошан. PHD-аспирант, Департамент иммунологии, Институт Пастера, Париж, Франция.